Голова 6 Доктор Майер сидел в своем кабинете. После второго завтрака он пребывал в хорошем расположении духа. Положив ноги на стул для пациента, врач курил сигару, пуская к потолку красивое кольца дыма. Зазвонил телефон. Майер поморщился и снял трубку. Доктор Майер у телефона. «Привет, Венус, как дела?» «А, привет». Ты отвлекаешь меня от дела, так что давай покороче. Хорошо. К нам поступил пациент без документов. По анализам крови и радужной оболочки он числится Тони Гарднером. Это твой парень? Да, я наблюдаю его уже давно. Тогда объясни, почему в истории болезни написано, что этот парень горбатый? Потому что так оно и есть. Венус, ты должен приехать к нам, чтобы разобраться, что это за человек. А то полиция нас уже замучила. Они подозревают, что кто-то специально ввел в компьютер неверные данные и выдает себя за другого человека. «Вообще-то я сейчас на работе», — напомнил Майер. «Ты хочешь, чтобы за тобой приехали на полицейской машине?» «Окей, Перес, ты меня уговорил, я еду». Когда доктор Майер вошел в палату, пациент был уже в сознании. Он узнал Майера, послышался его слабый голос. «Здравствуйте, доктор». «Здравствуй, Тони», — сказал в ответ доктор Майер и, сделав еще несколько шагов, остановился у койки. «Что вы с ним сделали?» — удивленно спросил он, поворачиваясь к Пересу. «Да ничего мы с ним не делали», — пожал плечами врач. «Несколько восстановительных инъекций, вот и все. Парня подобрали на дороге, его сбила машина». Доктор Майер наклонился над больным. «Тони, что с тобой произошло?» Куда подевался, ну, то, что было? «Меня лечил какой-то старик. Он сказал, что может помочь, и вот...» «Какой ужас! Опять эти знахари без лицензий!» «Перрес, нужно немедленно сообщить в ассоциацию врачей. Мы привлечем этого мерзавца к суду!» Не на шутку рассердился доктор Майер. «За что же его судить, доктор?» Подал голос Тони. «Он же помог мне!» — Да какое это имеет значение? Он подрывает устои нашей медицины. Тони, ты должен сообщить нам его адрес. — Я бы сообщил, но я сам не помню. Я даже не помню, как попал в больницу. Майер вопросительно посмотрел на доктора перса Тот утвердительно кивнул. Венус Майер тяжело вздохнул и сел на стул рядом с кроватью Тони Гарднера. — Ну ладно, поскольку преступление уже совершено, давайте хотя бы осмотрим жертву. Как ты себя чувствуешь, парень? — Спасибо, доктор. Хорошо. Вот только спина и грудь сильно болят. Даже дышать тяжело. — Что со снимками? — опять повернулся к Пересу доктор Майер. Тот молча протянул ему папку со снимками. Майер долго их рассматривал, затем вернул папку Пересу. «Сэр, теперь вы перепишите результаты медкомиссии?» С надеждой в голосе спросил Тони. «Какой комиссии?» — не понял Майер. Он никак не мог избавиться от легкой растерянности. «Ну, я же закончил теоретический курс школы армейского резерва, а на практику меня не выпустили из-за горба. Теперь горба нет». «Послушай, Тони, ну зачем тебе это? Ты знаешь, куда посылают команды из этой дурацкой школы?» — раздраженно воскликнул доктор Майер. У него было такое ощущение, словно Тони обманул его, своего врача, избавившись от горба. — Куда? — спросил доктора Переса. Его клиника занимается ранеными с пограничных застав на Анионе. — В прошлом году, молодой человек, — заговорил доктор Перес, — у нас на излечении был практически весь выпуск вашей школы. Банда контрабандистов стерла их заставу в порошок. Из 18 раненых выжили семеро, и только двое из них оказались в состоянии продолжить службу. Самому старшему из выпуска было 23 года. "А где это было?" спросил Тони. "На Сакефе", ответил запереса доктор Майер. Он посмотрел на своего теперь уже бывшего пациента. "Я вижу, наши слова не произвели на тебя должного впечатления. Ну что ж, — он развел руками. — Мы с доктором Перрисом напишем, что ты здоров как бык. Двигай на свою практику.